Глава пятнадцатая. Меня зовут Эстер. Хотела бы я знать, любовь ли делает людей глупыми или влюбляются только глупцы. Столько лет уже хожу со своим узлом и занимаюсь ремеслом свахи, ответа на этот вопрос не нашла. Покажите мне того, кто, влюбившись, становится сообразительнее и хитрее, особенно мужчину, уж я-то знаю». Если мужчина хитрит, расставляет ловушки, прибегает к обману, значит, он ни капельки не влюблен. А наш Карай Фенди уже потерял хладнокровие. Даже когда со мной говорил про Шекюре, совершенно собой не владел. Когда мы встретились на базаре. Я наплела ему, будто Шекюре только о нем и думает, только о нем и расспрашивает. Никогда прежде ее такой не видела. Словом, то, что я говорю всегда и всем. Он так на меня смотрел что мне стало его жалко. Письмо он попросил отдать Шекюре как можно быстрее. Влюбленные глупцы воображают, будто любовь требует какой-то особой спешки, и, выказывая, как горячие их чувства, вкладывают оружие в руки своих возлюбленных. А те, если умны, медлят с ответом. Вот и выходит, что поспешность в любви лишь стопорит все дело. Так что Карай Фенги должен мне спасибо сказать, что я его письмо сначала отнесла в другое место. Замерзла я, пока его на базаре. да «Дай, думаю, зайду по пути к одной из моих доченик. Согреюсь. Доченьками я называю девушек, которых выдала замуж, передавая их письма. Эта тощая девица так мне благодарна, что каждый раз, когда я прихожу, так и вьется вокруг меня, да еще и парочку акче дает. Сейчас она ждет ребенка. Рада, радешенька. Я с удовольствием выпила липового чая, который она для меня заварила». Когда она выходила из комнаты, я посчитала монеты, которые дала мне Карай Фенди. «Двадцать, а Затем я отправилась дальше. Пробираться по переулкам непросто. Грязь замерзла, то вы, гляди, ноги переломаешь. Когда я добралась до нужного дома, мне захотелось пошутить. «А вот шали из Кашмира лучше не бывает!» — закричала я. «Батист, достойный султана! Бархат для поясов из бурсы!» Египетская бязь с шелковой кромкой для рубашек лучше не найти. Батистовые покрывалы и простыни, разноцветные платки. Дверь открыли. Я вошла. Внутри, как всегда, пахло неубранной постелью, сном, пережаренным маслом и затклой сыростью. Вселяющий ужас запах стареющего неженатого мужчины. Чего раскричалась старая корга. А я ничего не ответила, только достала письмо и протянула ему. Он скользнул ко мне, словно тень, схватил листок и шагнул из полутемной прихожей в соседнюю комнату, где всегда горит лампа. Я остановилась на пороге. — Отец твой дома? Он не ответил. Был увлечен чтением. — Ладно. Пусть читает. Лампа стояла у него за спиной, так что лица я не видела. Добравшись до конца письма, он начал читать заново. — Ну, — спросила я. — Что пишет? Хасан прочитал вслух. — Дорогая Шекюре Ханым, я тоже многие годы живу мечтой об одном единственном человеке, поэтому понимаю и ценю, что ты ждешь своего мужа и думаешь только о нем. — Чего еще можно ожидать от такой честной и чистой женщины, как ты? Тут Хасан расхохотался. — В ваш дом я пришел затем чтобы поговорить с твоим отцом, — о делах книжных, они для того, чтобы смущать твой покой. Такое мне и в голову не приходило. И я вовсе не думаю, что ты подала мне какой-то знак или тем более к чему-то меня поощрила. Когда ты, словно луч солнца, показалась в окне, я воспринял это лишь как милость, неспосланную мне Аллахом. Ибо одного только счастья видеть твое лицо мне достаточно. Это он стащил у Низами, сердито бросил Хасан. «Но раз уж ты пишешь, чтобы я к тебе не приближался, скажи, разве ты грозный ангел, чтобы я боялся приблизиться к тебе? Послушай меня, послушай. Ночами в мрачных и пустых караван сараях где кроме меня, угрюмого хозяина и нескольких разбойников, давно заслуживших казнь, не было ни души, я смотрел в окно на голые вершины гор, осиянные лунным светом, пытался заснуть подвой одинокого, такого же одинокого, как я, волка, и мечтал о том, что придет день, и ты вот так нежданно покажешься в окне. Послушай, сейчас, когда я зашел к твоему отцу по делу, связанному с книгами, ты возвращаешь мне рисунок, сделанный мной в детстве. Для меня это знак того, что я нашел тебя. Я знаю, это не знак смерти. Я видел одного из твоих сыновей, Орхана, бедный сирота. Я буду ему отцом». — Молодец. Хорошо написал, — похвалила я. — Прямо поэт. — Разве ты грозный ангел, чтобы я боялся приблизиться к тебе? — повторил Хасан. Эти слова он украл у Ибн Зерхани. — Я лучше пишу. Он достал из кармана свое собственное письмо. — Отнесешь это, шакире Вместе с письмом он дал деньги. Впервые мне сделалось как-то не по себе, когда я брала их. В слепом упрямстве этого человека, никак не желающего понимать, что ему не добиться взаимности, было что-то отвратительное. Словно желая укрепить меня в этом ощущении, Хасан впервые за долгое время отбросил учтивость, с которой обычно говорила шакире и грубо сказал, «Передай ей, что если мы захотим, приведем ее сюда силой. Кадий будет на нашей стороне». «Что?» так и сказать». Асан помолчал немного. «Нет, не говори». Лампа вспыхнула ярче, осветила его лицо, я увидела, что он потупился, как сознающий свою вину ребенок. «Да, я знаю, как он страдает, поэтому и уважаю его любовь, поэтому и ношу его письма, а не из-за денег, как думают». Я уже выходила из дома, Но Хасан задержал меня на пороге. «Ты говоришь, Шахюре, как сильно я ее люблю?» — спросил он с волнением в голосе. «Глупый вопрос». «Разве ты не пишешь об этом в своих письмах?» «Скажи, как мне переубедить ее... ее отца?» «Будь хорошим человеком», — посоветовала я. И направился к двери. «В моем возрасте уже поздно», — проговорил Хасан с искренней горечью. — Ты теперь много денег зарабатываешь, Хасан Чавуш. Это делает человек хорошим. Утешила я и вышла. В доме Хасана было так темно и тоскливо, что мне показалось, будто на улице стало теплее. Солнечные лучи слепили глаза. Я пожалела Шакюре, хоть бы ей улыбнулось счастье. Но и этого бедолагу, оставшуюся в сыром, холодном и темном доме, тоже немного жаль. Вот и не собиралась этого делать, а свернула на рынок пряностей в ла лы Надеялась, что запахи корицы, шафраны и перцы меня успокоят. Но ошиблась. Взяв у меня письма, Шакюре первым делом спросила про кора. Я сказала, что он охвачен жестоким любовным огнем. Это ей понравилось. Все, даже женщины, дома, за вязанием, говорят сейчас о том, а и зачем понадобилось убивать бедного Зарифа и Фенди? Перевела я разговор на другое. — Арие, приготовь халвы и отнеси бедняжке к Альбее, вдове Зарифа и Фенди», велела Шикюре. — На похороны сойдутся все разурумцы. Народу будет очень много, — продолжала я. — Родственники говорят, что кровь убитого не останется неотмщенной. Но Шикюре уже начала читать письмо Кара. Я очень внимательно и сердито вгляделась в ее лицо. У этой женщины большой жизненный опыт, так что она не позволяет чувствам проступать на лице. Я молчала, понимая, что ей это нравится. Молчу — значит, придаю письму кора большое значение. Когда она кончила читать и улыбнулась мне, я, чтобы сделать ей приятное, была вынуждена спросить, что пишет влюблен в меня как в детстве а ты что думаешь я замужняя женщина жду мужа думаете я обиделась попросила меня помочь а сама лжет напротив я даже успокоилась если бы все девушки и женщины которым я ношу письма и даю наставление о жизни были бы так же осторожны как шакие это здорово облегчило бы дело а некоторые из них вышли бы замуж куда удачнее а другое что пишет спросила я. — Письмо Хасана мне сейчас читать не хочется, — ответила Шекере. — Он знает, что Кара вернулся в Стамбул. Он даже не знает, кто это такой. — Ты разговариваешь с Хасаном? — спросила моя красавица, подняв на меня свои черные глаза. — Разговариваю, потому что ты этого хочешь. — Ну и? Он страдает, очень тебя любит. Даже если твоему сердцу мил другой, от Хасана будет непросто отделаться. — видя, что ты принимаешь его письма, он преисполнился больших надежд. Бойся его. Он готов не только вернуть тебя в дом, но и признать, что его брат мертв, а потом взять тебя в жены». Я улыбнулась, чтобы смягчить угрозу, прозвучавшую в последних словах, и не показаться сторонницей этого гаремыки. «Хорошо, а другой что говорит?» — спросила Шахире. «Но знала ли она сама, кого имеет в виду?» «Художник?» Что-то у меня в голове все перепуталось, — вдруг пролепетала она. Испугавшись, должны быть своих мыслей. А дальше, боюсь, все еще больше запутается. Отец стареет. Что нас ждет впереди? Что будет с моими детьми-сиротами? Я чувствую, что к нам приближается какая-то беда, что шайтан готовится обрушить на наши головы несчастье. Эстер, скажи мне что-нибудь хорошее. Порадуй меня. — Не бойся, милая моя шекере. — проговорила я, и душа у меня затрепетала. — Ты такая умная и красивая. Придет день, и ты ляжешь в постель с красавцем-мужем, обнимешь его, забудешь все свои горести и станешь счастлива. Я читаю это в твоих глазах. Такая во мне поднялась нежность, что даже слезы на глаза навернулись. — Да, но кто будет, этот муж? разве ведь твое мудрое сердце не подсказывает тебе? — Оттого я и несчастна, что не понимаю голоса своего сердца. Наступила тишина. На какое-то мгновение мне показалось, что Шекюре нисколько мне не доверяет. И искусно пытается это скрыть, а заодно разжалобить меня, чтобы я сболтнула что-нибудь лишнее. Поняв, что сейчас она на письма отвечать не будет, я ухватила свой узел и сказала на прощание слова, которые говорю всем девушкам, даже косым. «Если ты пошире откроешь свои прекрасные глаза», и будешь смотреть его оба, ничего плохого с тобой не случится. Даже не думай. И была такова.